всякий день ополчаются на брань и защеряют язык свой, как змея яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замышляли поколебать стопы мои гордые. Скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенёта разложили для меня. Я сказал Господу: "Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего. Ты покрыл голову мою в день брани не дай, господи, желаемого нечестивому. Не дай успеха злому замыслу его. Они возгордятся, да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли. Да будут они повержены в огонь в пропасти, так чтобы не встали. Человек злые язычный не утвердится на земле. Зло увлечёт притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетённым и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя твое непорочные будут обитать пред лицом твоим Псалом 140-й. Псалом Давида. Господи, к тебе взываю. Поспеши ко мне. Внемли голосу моления моего, когда взываю к тебе. Да направится молитва моя к фимиам пред лицем твоё. Воздеяние рук моих, как жертва вечерняя, положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник. Это милость. Пусть обличает меня это лучший елей, который не повредит голове моей. Но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утёсам и слышат слова мои, что они кротки. как будто землю рассекают и дробят нас сыплются кости наши в челюсти преисподней но к тебе, Господи, Господи, очи мои на тебя уповаю не отринь души моей сохрани меня от силков поставленных для меня тянёт без законников пойдут несчастные все те свои а я перейду Столом сто сорок первый. Учение Давида. Молитва его. Когда он был в пещере. Голосом моим Господу возвыл я. Голосом моим Господу помолился. И злил пред Ним моление мое. Печаль мою открыл ему, когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признаёт меня. Не стало для меня убежища. Никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи. Я сказал: Ты прибежище мое и часть моя на земле живых в нем ли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они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 Псалом сто сорок второй. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине твоей. Услышь меня по правде твоей и не уходи в суд с рабом твоим. Потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втаптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме как давно умерших. И уныл во мне дух мой, а немело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние. Размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Простираю к тебе руки мои. Душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу.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 Ты, Бог мой, дух твой благий, да ведёт меня в землю правды. Ради имени твоего, Господи, оживи меня. Ради правды твоей выведи из напасти душу мою. И по милости твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетаящих душу мою. Ибо я твой раб. Псалом сто сорок третий. Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение моё, прибежище моё и избавитель мой, щит мой. И я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек? Что ты знаешь о нём? И сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса свои и сойди касни с гор и воздымятся, блисни молниейю и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов и наплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи.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 Десница лжи. Да будут сыновья наши, как разрушившиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут жтницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тямами.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 Солом сто сорок четвертый. Хвала Давида. Буду превозносить тебя, Боже мой, царю мой, и благословлять имя твое вовеки и веки. Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя твое вовеки и веки. Велик Господь. и достохвален и величие его неизследимо род роду будет восхвалять дела твои и возвещать о могуществе твоём а я буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих будут говорить о могуществе страшных дел твоих и я буду возвещать О величие твое, будут провозглашать память великой благости твоей и воспевать правду твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты его на всех делах его. Да славят тебя, Господи, все дела твои, и да благословляют тебя святые твои, да проповедуют славу царства твоего и да повествуют о могуществе твоём, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе твоём и о славном величии царства твоего. Царство твоё, царство всех веков. И владычество твоё во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на тебя, и ты даёшь им пищу их в своё время, открываешь руку твою и насыщаешь всё живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих близок господь ко всем призывающим его ко всем призывающим его в истине желание боящихся его он исполняет вопль их слышит и спасает их хранит господь всех любящих его а всех несчастных истребит уста мои изрекут хвалу Господню и да благословляет всякая плоть святое имя его во веки и веки Солом сто сорок пятый. Хвали душа моя, Господа, буду вас хвалить, Господа, доколи жив, буду петь Богу моему, доколи есть мне. Не надейтесь на князей, на сына человеческого. в котором нет спасения, выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог и Акавлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них. вечно хранящего верность творящего суд обиженным дающего хлеб алчущим господь разрешает узников господь отверзает очи слепым господь восставляется к бедных господь любит праведных господь хранит пришельцев поддерживает сироту и вдову а пут нечестивых извращает господь будет царствовать во веки бог твой сион в род и род аллилуйя Солом сто сорок шестой. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. иссчисляет количество звёзд всех их называет именами их велик господь наш и велика крепость его и разум его неизмерим смиренных возвышает господь а нечестивых унижает до земли пойте поочерёдно славословие господу Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, даёт скоту пищу его и птенцам ворона взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит, благоволит Господь к боящимся Его, куповающим на милость Его. Солом сто сорок седьмой. Хвали и Иерусалим, Господа. Хвали Сион, Бога твоего. Ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир туком пшеницы. несшищает тебя посылает слово своё на землю быстро течёт слово его даёт снег как волну сыплет иней как пепел бросает град свой кусками перед морозом его кто устоит пошлёт слово своё и всё растает подует ветром своим и потекут воды он возвестил слово своё Иакову уставы свои и суды свои Израилю не сделал он того никакому другому народу и судов его они не знают аллилуйя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 Все звёзды света хвалить его небеса небес и воды, которые превыше небес, да хвалят имя Господа, ибо он повелел, и сотворились. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не прейдёт.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 Он возвысил рог народа своего славу всех святых своих сынов израилевых народа близкого к нему аллилуйя Солом сто сорок девятый. Пойте Господу песнь новую, хвала ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем. Сыны Сиона да радуются о царе своем. Да хвалят имя его сликами на тимпане и гуслях, да поют ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут словословие Богу в устах их и меч обоюда острый в руке их для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный честь я всем святым его аллилуйя псаллом Сто пятьдесятый. Хвалите Бога во святыни Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите его на псалтири и гуслях. Хвалите его с тимпаном и ликами. Хвалите его на струнах и органе. Хвалите его на звучных кимвалах. Хвалите его на кимвалах громогласных. Всё дышащее да хвалит Господа. अली